В моей памяти ясно встает первая ночь в общей камере. Черные силуэты решеток на голубом фоне лунной ночи. Грубый храп уголовных и характерный запах огромной параши недалеко от которой мы оказались. По старой тюремной традиции, как последние пришедшие. Новички всегда помещались на худших местах и потом оставаясь в камере все дольше и дольше. постепенно передвигались к лучшим местам у окошек рядом со мной на койке в эту первую ночь лежал студенецкий ни он ни я долго не могли заснуть всю жизнь я добивался крушения самодержавия задумчиво шёпотом произнес он мог ли я ожидать что при русской республике я попаду в такую обстановку а я именно так представлял себе последствия революции в России так же тихо ответил я ему. Если бы я так думал, я предпочел бы кончить жизнь самоубийством, горячо и несколько подняв голос, произнес студенецкий. Кто там так его растак разговаривает? Послышались голоса двух трех уголовных. Все погрузилось в молчание. До того момента, как я заснул, я слышал нервное ворочание Студенецкого на его койке. Обстановка в этой камере была для меня совсем новой, может быть, даже и интересной, но отнюдь не симпатичной. Многие поздравляли меня с выходом из секретной одиночки, но Лопатин тихо заметил: "Знаете, князь, а меня все тянет в нашу камеру". Я чувствовал то же, что и он. Мы были в старом каторжном коридоре, в камерах которого, между прочим, ранее сидели потёмкинцы, матросы броненосцы Князь потемкин Таврический, которые взбунтовались в 1905 году в революционном, так называемом году. Когда после суда их перевели в Бутырскую тюрьму, специально для них камеры были снабжены, кроме обычных дверей, еще вторыми решетчатыми дверьми, через которые можно было в случае чего стрелять, чтобы сделать невозможным нападение на стражу во время открывания дверей. Потемкинцы были молодец к молодцу и Их военный бунт заставлял власти опасаться с их стороны возможных эксцессов. Попав в Потемкинскую камеру, я вспомнил рассказ Джунковского бывшего тогда московским губернатором из Петербурга приехал в Москву немецкий королевский принц, не помню какой. И Джунковский должен был показывать ему белокаменную. Принцу было уже показано обычное в таких случаях, а он все не уезжал, и каждый день надо было придумывать, что еще ему показать. Жунковскому пришло на ум предложить принцу показать каторжную тюрьму и провести его в камеры, где сидели потемкинцы. Принц знал только, что это каторжники, и был совершенно поражен их молодцеватым видом и выправкой. "Таких красавцев мы были бы рады иметь в первых ротах наших лучших гвардейских полков", говорил принц. "Неужели это каторжники?" Вот в одной из этих камер мне суждено было теперь попасть. Через нее же, если не ошибаюсь, прошел и сам Джунковский. Ни красотой, ни выправкой обитатели нашей камеры в наше время не блистали. Ничего неприятного от своих товарищей по заключению уголовных ни я лично, ни мои близкие знакомые не испытали. И тут, и позже в Таганской тюрьме. На отношение ко мне уголовных я ни в чем пожаловаться не могу. Однако мне с достоверностью известны некоторые ужасающие случаи в этом отношении. Я познакомился позднее в тюрьме с одним провинциальным священником, произведшим на меня очень милое впечатление. С ним произошло следующее. Помнится, в Орловской тюрьме Священник попал в камеру исключительно уголовную и настроенную весьма антиклирикально. Бедного батюшку преследовали кощунственными шутками и насмешками. Раз ночью обитатели камеры решили, что каждый из них должен рассказать неприличный рассказ. Когда дело дошло до священника, он, разумеется, отказался это сделать. Тогда в наказание У него отобрали буквально все вещи и разделили между собою. Не удовлетворившись этим, раздетого до нога священника еще высекли и всячески над ним издевались. Священник нервно заболел от пережитого и был переведен в больницу. Он не принес ни на кого жалобы. Сделал он это из христианских чувств. Но как я потом убедился, Это было для него лучше всего. Вот, например, случай с инженером У, с которым я тоже познакомился в тюрьме. Это был человек атлетического сложения. Ему, как я узнал, было сорок лет, но по седине и морщинам лицу ему нельзя было не дать гораздо больше этого. У тоже попал в скверную камеру, и уголовные, польстившись на его хорошие вещи, отобрали их у него, впрочем, оставив то, что было на нем надето. При этом пригрозили, что если пожалуется, нехорошо будет. Однако У не пугался угроз и на следующее же утро при проверке сделал заявление начальнику тюрьмы. При этом у просил для своей безопасности о немедленном переводе не только в другую камеру, но даже в другой коридор. Это было исполнено. В камере, где у ограбили, был произведен поголовный обыск, и многие его вещи, не все, были найдены и ему возвращены. Однако секретная почта между уголовными действует хорошо. И в новую камеру У было немедленно сообщено о его доносе. В первую же ночь в новой камере уголовные схватили У И держа его за ноги, головой окунули в парашу. Когда он задыхался и захлебывался в содержимом параши, его на время вытаскивали, давали прийти в себя и снова окунали. Наконец ему сказали, что на первый раз этого довольно, но пригрозили, что в случае доноса будет куда хуже. Все возвращенные вещи он должен был добровольно подарить своим мучителям. Мне говорили, что за эту ночь У постарел на много лет. Конечно, охота жаловаться и защищать свои права у него прошла. Я лично знал этих двух пострадавших священника и инженера У, но аналогичных рассказов я наслышался много. Особенно опасны были в этом отношении пересыльные тюрьмы. или хотя бы коридоры с их постоянно текучим населением. Мне лично, слава богу, никогда не приходилось в них сидеть. Медицинская часть в Бутырской тюрьме во многом была тогда в руках заключенных врачей. И поэтому моим друзьям легко удалось извлечь меня из общей камеры и на короткое время устроить в больничном околотке. Хотя по состоянию своего здоровья в это время я уже не нуждался в больничном лечении. Не могу сказать, чтобы в санитарной области, в нашем околотке все обстояло благополучно. Первое, что поразило меня там, была невероятно грязная ванна, куда меня хотели посадить, как это полагалось для каждого поступающего в больницу. По соглашению с санитаром я в ванну не сел, а только стоя в ней облился водой. В колодок я попал, конечно, не для лечения, а во-первых, для того, чтобы увидеться с моими друзьями, уже давно находившимися в Бутырской тюрьме, во-вторых же, для того, чтобы за это время при помощи тюремных связей устроиться в хорошей камере. Свидание с моими друзьями, особенно с Щепкиным и Леонтьевым, было для меня очень волнительно. Тут я получил подтверждение уже дошедшего до меня слуха о смерти Герасимова. Бедный Осип Петрович, с его язвой желудка не выдержал нашего тюремного заключения. Мир праху его. С любовью и благодарностью я часто вспоминаю о нем. Помимо радости встречи с Леонтьевым, Щепкиным и другими моими знакомыми, я еще стремился окончательно установить роль Виноградского в нашем деле. Как я уже говорил, я сам пришел к убеждению в предательстве Виноградского, но все же мои выводы необходимо было проверить совместно с Леонтьевым. Оказалось, что он со своей стороны пришел к тому же заключению, почему мы согласились с ним немедленно. Щепкин же упорно закрывал глаза на преступление своего приятеля, не желая допустить очевидности. Все остальные наши сопроцессники, с которыми мы могли снестись, если память мне не изменяет, держались нашего с Леонтьевым мнения. Кроме того, выйдя из одиночки, мне было очень интересно получить общую оценку перспектив нашего процесса на фоне советской политической обстановки. На эти темы мы говорили не только между собою, но и с представителем политического Красного Креста Винавером, который поразил меня своим оптимизмом в отношении нашего дела. Или он хотел только нас ободрить? В самом начале нашего дела я считал, что у нас, главных обвиняемых, очень мало шансов выйти из него живыми. Теперь же помнится в разговоре с друзьями я расценивал наши шансы в сорок против шестидесяти. Кажется, так же смотрел Щепкин. Другие были оптимистичнее, считая у нас пятьдесят шестьдесят благоприятных шансов из ста. Не могу сказать, чтобы я был раньше в угнетенном настроении. Но несомненно, выход из секретной одиночки и общение с друзьями подняли мое настроение. В околотке я провел всего несколько дней, а тем временем мои друзья устроили мне перевод в тот же мок, мужской одиночный корпус, где я уже сидел на третьем этаже в секретной одиночке, но теперь уже в нормальную одиночку. что после секретной одиночки могло казаться полусвободой. Действительно, наши камеры запирались только после вечерней поверки и до утренней. Всё же остальное время мы могли свободно ходить по моку, конечно, не на этаж секретных одиночек. Ежедневно у нас была прогулка. Не помню точно, кажется, 15-20 минут. гуляли мы под ленивым надзором стражи во внутреннем тюремном дворе. Самое первое время мы как политические пользовались совместно с социалистами и вечерней прогулкой, где я мог встречаться с моими друзьями, сидевшими в общих камерах. Но очень скоро, как я говорил, привилегия эта была оставлена только социалистам. Помню, как после запрещения этой вечерней прогулки несоциалистов, я, пользуясь незнанием нового распоряжения внутренней стражи Мока, все же вышел на двор, куда пришли тоже незаконно, но не из Мока, мои друзья. Однако я тут чуть было не попал в карцер. На двор, где мы гуляли, пришла стража и начала проверять Нет ли здесь несоциалистов? Мои друзья могли легко улизнуть через внутреннюю дверь социалистического коридора, я же, единственный незаконный пришелец из Мока, был от него отрезан стражей. Некоторые социалисты, в частности их староста, известный социал-демократ Крохмаль, с которым я лично не был знаком, любезно предложил мне скрыться у них. в социалистическом коридоре. Но я, поблагодарив, отказался скрываться под маской социалиста. Однако те же социалисты устроили мое возвращение в мок. Туда пошел как будто вызванный по экстренному случаю врач из заключенных, а я, надев белый халат, сопровождал его, неся перевязочный материал и лекарства. Стража нас обоих пропустила. И я удачно попал в свою камеру как раз перед самой поверкой, которая уже шла по нашему этажу. Так с бутырским карцером мне познакомиться не пришлось. Моя любознательность не доходит до того, чтобы жалеть об этом. Больше на вечерние прогулки я уже не выходил. Это было для меня большим лишением, потому что очень затрудняло общение с моими приятелями. В одиночке Мока я провел несколько месяцев до и после нашего суда. Я исполнял там обязанности одного из помощников библиотекаря. В частности, я должен был разносить книги в камеры неполитических смертников, приговоренных к смертной казни. Смертники почти всегда сидели в запертых одиночках нижнего этажа Мока. Сидели они иногда довольно долго, выжидая результат в своей апелляции или прошении о помиловании. По этому случаю, вспоминаю рассказ Джунковского, занимавшего до меня ту же должность библиотекаря смертников. Крупный спекулянт из купцов был приговорен к расстрелу. Трибуналом под председательством известного чекиста, помнится, Петерса. У спекулянта была какая-то сильная рука в авцыке. Куда он подал прошение о помиловании. В ожидании ответа спекулянт, как полагалось, сидел в камере смертников. Обходя этот этаж с книгами, Джунковский, человек очень религиозный, предложил купцу дать ему в камеру иконку Николая Угодника. Не стоит, ответил спекулянт. У меня в авцыке и посильнее протекции есть. И без угодников обойдусь. Через несколько дней из ВЦКа в тюремную канцелярию было сообщено по телефону, что там только что было заслушано прошение о помиловании гражданина такого-то, нашего спекулянта. и Ивцык заменил ему расстрел несколькими годами заключения. Официальная бумага из ВЦКа приходила в тюрьму всегда с несколькими днями опоздания а по телефону передали в тюрьму о помиловании чтобы успокоить приговоренного. сама эта процедура сообщения совершенно исключительная свидетельствовала о том что делец не обманывался считая что у него действительно сильный покровитель вовцык тюремная администрация сообщила купцу А телефонное извещение из ФСИК-а что немало его ободрило. Надо же было случиться, что на следующий день Петр был в тюрьме и обходил камеры своих смертников. Не знаю почему, но это было совсем не исключение. Председатели и члены трибуналов, приговорившие людей к расстрелу, иногда заезжали посмотреть на них в тюрьму, где они сидели в ожидании казни. Итак, Петтерс зашел в камеру к нашему купцу и, бросив на него беглый взгляд, уже собирался выйти, как тот вызывающим тоном сказал ему: "А вот не удалось вам меня расстрелять. Я помилован в ЦИКом. — "Как?" удивился Петтерс. "Я об этом извещение из цика не получал". Сопровождавшая Петерса тюремное начальство почтительно доложила ему о телефонном сообщении. А официальной бумаги еще нет, так расстрелять его немедленно. В овцыке я все это оформлю, приказал Петерс. Тотчас же вызванные чекисты увели купца на расстрел. Он был бледен как полотно, рассказывал Джунковский, видевший, как его выводили из камеры, и казалось, что у него уже душу вынули. Он шел, как автомат. Из тюремной библиотеки были изъяты все книги религиозного содержания, но библиотекари все же припрятали несколько евангелий и молитвословов. Некоторые заключенные их спрашивали, но довольно редко. Обходя камеры смертников, я многим предлагал Евангелие. Конечно, это было запрещено и грозило мне в случае обнаружения карцером. Несколько человек с радостью взяли у меня Евангелие, но огромное большинство отказывалось. Никто меня однако не выдал. Помню раз, как приговоренный хотел отдать мне Евангелие. Хотелось бы до конца иметь да, вероятно, Сегодня за мною придут, как бы вам за это не ответить. Я просил смертника оставить Евангелие со всеми остальными книгами. Порядок был тот, что когда смертников забирали на расстрел, стража собирала у них в камере книги и при следующем обходе библиотекаря отдавала их ему. Смертник был прав. За ним приехали в следующую же ночь На утро его камера была пуста, и стража передала мне оставленные им книги. Евангелие среди них не оказалось. Но позднее, улучив минуту, когда кругом никого не было, один из солдат стражи подошел ко мне и сунул мне в руку Евангелия. — Вот это я припрятал, а то как бы чего не вышло, сказал он. Ни со мною, ни насколько я знаю, с каким-либо другим библиотекарем неприятности на почве раздачи книг религиозного содержания не вышло. Всегда нас кто-нибудь вовремя выручал. Как библиотекарь смертников, я на опыте убедился, насколько ригористическая кантовская мораль бессердечна. Сколько раз мне приходилось лгать на вопросы смертников. Один из заключенных в нашем коридоре работал в канцелярии тюрьмы. Через него мы часто могли знать ранее смертника о его судьбе. Например, мне было известно, что прошение о помиловании такого то смертника отвергнуто, а он спрашивает меня через окошко, есть ли ответ. Мог ли я сказать ему правду? Иногда даже мне надо было для временного успокоения человека пускаться в довольно сложную ложь. Я так делал и в этом не раскаиваюсь. Но один раз смертник просил меня вперед сообщить ему, если мне сделается известным ответ на его прошение о помиловании. Хочу в последний раз к смерти приготовиться. Ответ был неблагоприятный. и я его от смертника не скрыл